ничто или последовательность, ничто или последовательность. Не только первая книга мадам Соланж Марио, но и первый роман, достигший пределов писательских возможностей. Его не назовешь шедевром искусства, если уж это необходимо. Я бы сказал, что он воплощение честности, а именно потребность в честности. Червь, разъедающая всю современную литературу, поскольку больше всего мучений причиняет ей стыд от невозможности быть одновременно писателем и подлинным человеком, то есть серьезным и честным. Ведь проникновение в сущность литературы доставляет страдания, схожие с теми, что испытывает впечатлительный ребенок, которого просветили в вопросах пола. Шок ребенка — это внутренний протест против генитальной биологии наших тел, которая кажется предосудительной с точки зрения хорошего тона, а стыд и шок писателя — осознание того, что он неизбежно лжет, когда пишет. Есть ложь необходимая, например, нравственно оправданная, так доктор лжет смертельно больному, но писательская ложь. Сюда не относятся. Кто-то должен быть доктором. Стало быть, должен как доктор лгать. Но ничто не заставляет водить пером по бумаге. В прежние времена такого противоречия не существовало, потому что не существовала свобода. Литература в эпоху веры не лжет, она только служит. Ее освобождение от такого, то есть освобождение, обязательного служения, положило начало кризису, который сегодня принимает формы жалкие, если неисходно непристойные. Жалкие, поскольку роман, описывающий собственное возникновение, есть полуисповедь, полубахвальство. Немного и даже немало лжи в нем остается. Чувствуя это, писатели, чем дальше, тем больше, в ущерб фабули, писали о том, как пишется, и, пользуясь этим методом, докатились до произведений, провозглашающих невозможность повествования. Таким образом, роман сразу приглашает нас в свою гардеробную. Подобные приглашения всегда двузначны. Если это предложение пристойно, тогда оно просто кокетливо. Но строить глазки или лгать — это что в лоб, что влезет. Полбу. Антироман пытался стать более радикальным. Он решил подчеркнуть, что не является иллюзией чего бы то ни было. Автор роман напоминал фокусника, демонстрирующего публике изнанку своих трюков. Антироман все же должен был ничего не изображать, даже само разоблачение волшебства. Он обещал ничего не сообщать. ни о чем не уведомлять, ничего не означать, только быть, как облако, табурет, дерево. В теории это превосходно, но теория не оправдала надежд, ведь ни каждый может вдруг стать господом Богом, создателем независимых миров, и уж наверняка им не может стать литератор. Поражение предопределено проблемой. контекстов, а от них, то есть от того, что вообще не сказано, зависит смысл того, что мы говорим. В мире Господа Бога никаких контекстов нет. Стало быть, Его мог бы с успехом заменить лишь мир в равной мере самодостаточный. Хоть на уши встань. В языке этого никогда не получится. Что же оставалось в литературе после того, как она неотвратимо осознала собственную неблагопристойность? Автор роман это немного стриптиз, антироман дефакто является, увы, формой самокастрации. Как скопцы, чья нравственность оскорблена их принадлежностью к полу, проделывают над собой кошмарные операции, так антироман Кромсал — бедное тело традиционной литературы. Что оставалось еще? Ничего, кроме шашней с небытием. Ведь тот, кто лжет, а, как мы знаем, писатель должен лгать о ничем, вряд ли может считаться лжецом. В таком случае нужно было, и именно в этом прелесть последовательности, написать ничто. Но имеет ли смысл подобная задача? Написать, ничто, отнюдь не то же самое, что ничего не написать. Следовательно, Ролан Барт, автор эссе «Нулевая степень письма», французский, даже не подозревал об этом, но он мыслитель скорее блестящий, чем глубокий. Он не понял, стало быть, что литература всегда... Паразитируют на разуме читателя любовь, дерево, парк, вздохи, боль в ухе. Читатель понимает это потому, что испытывал сам. С помощью книги можно в голове читателя попереставлять всю мебель при условии, что хоть какая-то мебель до начала чтения в ней находилась. Ни на чем не паразитирует тот, кто производит реальные действия. Техник, доктор, строитель, портной, судомойка. Что по сравнению с ними производит писатель? Видимость. Разве это серьезное занятие? Антироману хотелось взять за образец математику. Она ведь тоже не создает ничего реального. Верно, но математика не лжет, поскольку делает только то, что должна быть. Она действует под давлением необходимости, не выдуманной, от нечего делать. Метод ей задан, поэтому открытия математиков истинны, и поэтому столь же истинно их потрясение, когда метод приводит их к противоречиям. Писатель, поскольку его не понуждает такая необходимость, поскольку он так свободен, всего лишь заключает с читателем свои тайные соглашения. Он уговаривает читателя. предположить, поверить, принять за чистую монету, но все это игра, а не то чудесное несвобода, в которой произрастает математик. Полная свобода оборачивается полным перлечем литературы. О чем у нас шла речь? Разумеется, о романе мадам Соланж. Начнем с того, что Это прекрасное имя можно понимать по-разному, в зависимости от того, в какой контекст оно вводится. Во французском это может быть «Солнце» и «Ангел», «Сол», «Эйнджи». В немецком это будет всего лишь определение временного промежутка «зо ланга» — «так долго». Полная автономность языка «вздор», которому гуманитарии поверили по наивности — на какую уже не имели права неразумные кибернетики машины для адекватного перевода как бы не так ни слова ни целые фразы не обладают значением сами по себе в собственных окопах и границах Борхес подошел к пониманию этого положения вещей когда в рассказе Пьерменар автор Дон Кихота описал фанатика литературы безумного Минаро, который после духовной подготовки сумел еще раз написать Дон Кихота слово в слово, не списывая у Сервантеса, а неким образом идеально врастая в его творческую ситуацию. Навела прикасается к тайне вот в этом фрагменте. Невы Дон Кихота, Минаро и Дон Кихота Сервантеса — это подлинное откровение. Сервантес, к примеру, писал: Дон Кихот, часть первая, глава девятая. Истина, мать, которой история соперница времени, сокровищница деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение настоящему, предостережение будущему. Сформулированный в семнадцатом веке, написанный талантом самаучка Сервантосом этот перечень чисто риторическое восхваление истории. Минарже пишет: истина, мать которой история, соперница времени, сокровищница деяний, свидетельница прошлого, примеры поучения настоящему, предостережение будущему. История «Мать истины» — поразительная мысль. Минар, современник Уильяма Джеймса, определяет историю не как исследование реальности, а как ее источник. Историческая правда для него — не то, что произошло, а то, что, как мы полагаем, произошло. Заключительные слова «Мать истины» Пример и поучение настоящему, предостережение будущему — откровенно прогматичные. Это нечто большее, чем литературная шутка и насмешка. Это чистая правда, которая нисколько не подрывает абсурдность самой идеи написать Дон Кихота еще раз, поскольку на самом деле каждую фразу наполняет смыслом контекст эпохи. И то, что было невинной риторикой в семнадцатом веке, действительно приобретает циничный смысл в нашем столетии. Фразы не имеют значения сами по себе. Это не Борхес пошутил подобным образом. Языковые значения формируют исторический момент. Такова неотвратимая реальность. Теперь литература. О чем бы она нам ни поведала, все окажется ложью, а отнюдь неправдой, в буквальном смысле, фаустовского дьявола не существует, точно так же, как и бальзаковского Вотрена. Говоря чистую правду, литература перестает быть собой, она становится дневником, репортажем, доносом, записной книжкой, письмом. только не художественной литературой. И вот в такой момент появляется мадам Соланж со своим «Rien du tout au la conséquence». Что за название? «Ничто» или «Последовательность». Чья? Разумеется, литература. Для нее быть честной, то есть не лгать, назначает то же, что «не существовать». Только об этом еще можно сегодня написать честную книгу. Стыдиться бесчестности, чего хватало вчера недостаточно. Сейчас мы понимаем, это обычное притворство, уловка опытной стриптизерки, которая хорошо знает, что напускная скромность, фальшивый румянец, смущение гимназистки, стягивающие себя трусики. Сильнее возбуждают зрителей. Итак, тема определена. Но как теперь писать? А ничем? Нужно? Да невозможно? Сказать ни что? Повторить это слово тысячу раз? Или, может быть, начать со слов: «Он не родился, значит, и не получил имени, поэтому он и на уроках не подсказывал, а позднее не вмешивался в политику?» Такое творение могло бы появиться, но эта искусственность, а не произведение искусства, оно оказалось бы сродни многочисленным книгам, написанным во втором лице единственного числа, каждую из них можно было бы без труда лишить ее оригинальности и заставить вернуться на надлежащее место. Стоит лишь снова поменять второе лицо на первое, Это и не повредит книге, и ни в чем ее не изменит. Также и в нашем воображаемом примере уберите все отрицания, все надоедливое "не", псевдонегелистической сыпью испестрившее текст. Тот текст, который мы тут придумали от нечего делать, и станет ясно, что это еще одна история о маркизе. которая вышла из дома ровно в пять, сказать, что она не вышла? А вот так откровение! Мадам Суланж на эту удочку не попалась. Она поняла и должна была понять, что хотя с помощью событий не случившихся можно описать некую историю, скажем, любовный роман, не хуже, чем с помощью случившихся, но прием с «не» всего-навсего — Уловка. Место позитивов получим негативы и только. Природа нового введения должна быть антологической, а не только грамматической. Говоря, не получил имени потому, что не родился, мы движемся уже за пределами бытия, но в той тоненькой пленке несуществования, которая тесно прилегает к реальности. Не родился хотя мог родиться, не подсказывал хотя мог подсказывать, все мог бы если бы существовал, все произведение будет построено на если бы. Из этого каши не сваришь, не гоже так маневрировать между бытием и не бытием. Поэтому следовало, оставив этот пласт примитивных отрицаний или негативов действия, погрузиться в ничто очень глубоко, но, разумеется, не ринуться вслепую. Урезать небытие все сильнее – это большой труд, огромное усилие, и вот оно – спасение для искусства, ведь речь идет о… а целой экспедиции в бездну, все более абсолютного, все более огромного, ни что стало быть, а процессе драматические перипетии которого можно описать, если получится. Первая фраза звучит так: поезд не пришел. В следующем абзаце мы находим: он не приехал. Итак. Мы сталкиваемся с отрицанием, но чего именно? С точки зрения логики это полное отрицание, поскольку в тексте не утверждается ничего бытийного. Речь идет только о том, что не случилось. Однако читатель, существо менее совершенное, чем идеальный логик, хотя в тексте нет об этом ни слова. В воображении читателя невольно возникает сцена на каком-то вокзале, сцена ожидания кого-то, кто не приехал, а поскольку известен пол писателя, писательницы, ожидание неприехавшего сразу наполняется слабым предчувствием любовной истории. Что из этого следует? Все. Поскольку вся ответственность за эти догадки падает с самых первых слов на читателя, роман ни единым словом не подтверждает этих ожиданий. Роман честен в методе и таковым останется. Я уже сталкивался с мнением, что местами он просто порнографичен. Так и вот в нем нет ни слова в пользу секса, в каком бы это ни было виде. Кроме того, ясно говорится, что в доме нет ни камасутры, ни чьих-либо детородных органов, которые как раз отрицаются очень обстоятельно. Несуществование уже известного нам по литературе, но лишь как некое отсутствие чего-то для кого-то, например воды для жаждущего. Это же относится к голоду, включая эротический, одиночеству, как отсутствию других, et cetera. Удивительно прекрасное небытие поля Валерии – это завораживающее отсутствие бытия для поэта. Из подобного небытия возникло не одно поэтическое произведение. но во всех случаях речь идет только о не бытии для кого-то, то есть о частном не бытии ощущаемом индивидуально, следовательно, particuliarном воображаемом, а не онтологическом. Когда я мучимый жаждой не могу выпить воды, это ведь не означает, что воды вовсе не существуют. Такое не бытие не объективное. Не может быть темой произведение радикального характера. Мадам Суланж поняла и это. В первой главе после не прибытия поезда и не появления кого-то повествование продолжается в безличной форме, причем выясняется, что нет ни весны, ни лета, ни зимы. Читатель решает, что стоит осень. Но, опять же, только потому, что этот последний вариант не подвергся отрицанию. Еще подвернется, но позже. Итак, читатель по-прежнему предоставлен исключительно самому себе. Все это вопрос его собственных построений, догадок. Гипотез Эд Хок. В романе нет их и следа. Размышления о нелюбимой Эдхо, в безгравитационном пространстве, то есть в таком, где нет тяготения, заключающие первую главу, действительно могут показаться непредстоящими, но снова лишь тому, кто сам на свой страх и риск подумает о каких-то вещах. В произведении же говорится только о том, каких пос не могла бы принять такая нелюбимая, а не о том, какие могла. Эта вторая часть, предполагаемая, вновь представляет собой личную собственность читателя, его частное приобретение или потерю, как кому хочется. В романе даже подчеркнуто, что рядом с нелюбимой нет ни одной особи мужского пола. В первых абзацах следующей главы сразу же выясняется, что эта нелюбимая нелюбима. Просто потому, что не существует, вполне логично, не правда ли? Потом начинается драма сокращения пространства, включая и пространство фаллически-вагинальное, что так не понравилось некоему критику члену академии. Академик считал эту драму анатомической тягомотиной. если не вульгарностью, щел, заметим, на свой страх и риск, поскольку в тексте мы видим лишь дальнейшее постепенное отрицание все более обобщенного характера. Если отсутствие вагины может оскорбить чью-то нравственность, то мы и вправду слишком далеко зашли. Как может показаться безвкусным и пошлым, то чего нет. Потом пропасть небытия начинает опасно разрастаться. Середина книги с четвертой по шестую главы это сознание, да его поток. Но как мы начинаем понимать, это не поток сознания, ничего, это старо, уже было, это поток несознания. Синтаксис еще остается нетронутым, непреодоленным и дает нам путь над пропастью, подобно опасно прогибающемуся мосту. Что за бездна! Но полагаем мы, даже сознание безмыслий все же сознание, ведь верно, поскольку безмыслиность имеет границы, но эта иллюзия ограничение создает сам. Читатель. Текст не мыслит, не дает нам ничего, напротив, раз за разом отнимает то, что было еще нашей собственностью, и эмоции при чтении являются результатом беспощадности этого отбирания. Хоррор вакуи. Ужас пустоты. Латынь. Поражает нас и в то же время искушает. Чтение. оказывается не только и не столько ликвидации изолгавшегося романного бытия, сколько формой уничтожения самого читателя как психического существа. И такую книгу написала женщина? Трудно поверить, если принять во внимание неумолимую логику повествования. Читая последнюю часть романа, испытываешь сомнения: сможет ли он продолжаться далее, ведь так давно он повествует о ни о чем. Дальнейшее продвижение к центру, несуществование, кажется невозможным, но нет. Опять западня, опять взрыв, а скорее прорыв очередного небытия. Рассказчика, как мы знаем, нет. Его заменяет язык, то, что само говорит, как вымышленная аспекта, Оно, то самое оно, которое гремит либо светает. В предпоследней главе, чувствуя головокружение, мы понимаем, что достигнут абсолют отрицательного. Вопрос не приезда какого-то мужчины на каком-то поезде, не существования времен года, погоды, стен дома, квартиры, лиц, глаз. воздуха, тел, все это осталось далеко позади на поверхности, которая поглощенная своим последующим развитием этой раковой опухолью, алчущего ничто, перестала существовать, даже как отрицание. Мы видим, как глупо, наивно. Просто смешно было рассчитывать на то, что нам здесь что-либо расскажут о событиях, что здесь что-нибудь случится. Следовательно, эта редукция до нуля только в начале, затем полосами отрицательной трансценденции, опускающиеся в глубины, эта редукция различных форм бытия также. трансцендентных, поскольку никакая метафизика уже невозможно, а неантичная от ле неант ни что не бытие французский ядро еще перед нами. Итак, пустота окружает повествование со всех сторон, и вот ее первое вкрапление вторжение в сам язык. повествующий голос начинает сомневаться в себе. Нет, не так. То, что само себя рассказывало, проваливается и пропадает куда-то. Становится понятно, что его уже нет. Если оно где еще и существует, то как тень, являющаяся чистым отсутствием света, а фразы романа представляют собой. Отсутствие существования. Это не отсутствие воды в пустыне, возлюбленного для девушки. Это отсутствие себя. Если бы это был классический традиционный роман, нам было бы легко рассказать, что происходит. Герой романа начал бы подозревать, что сам по себе не существует, ни наяву, ни во сне, а является и снится. кому-то путем скрытых, интенциональных действий, как будто он был тем, кто кому-то снится, и только благодаря спящему может временно существовать. Отсюда испытываемый им ужас, что эти действия прекратятся, а они могут прекратиться в любую минуту, после чего он тут же исчезнет. Так бы все и происходило в обычном романе, но не у мадам Соланж. Рассказчик ничего не может испугаться, потому что его не существует. Что же в таком случае происходит? Язык сам начинает подозревать, а затем понимать, что никого кроме него нет, что, имея значение, если он имеет для любого, для всех, он поэтому не является человеком. никогда не был и не мог быть выражением личности, отрезанный сразу от всех уст, как истерзанный всеми солитер, как прилюблодейный паразит, пожравший своих хозяев, убивший их так давно, что всякое воспоминание об этом преступлении, совершенном бессознательно, угасло и стерлось, язык. как оболочка воздушного шара, упругая и крепкая, из которой незаметно все быстрее выходит воздух, начинает съеживаться. Это затмение речи не является, однако, бредом. Это и не страх. Снова пугается только читатель. Он как бы пер прокура переживает эти совершенно нестатые, до персонализированное мучение еще на несколько страниц еще на несколько минут хватает механизмов грамматики жирновов существительных шестерней синтаксиса мельющих все медленнее но до конца точно не бытие которое разъедает их насквозь и так Все заканчивается в полфразы, в полслова. Этот роман не кончается, он прекращается. Язык, вначале на первых страницах, простодушно верящий в свою независимость, теперь подточенный тайной изменой, нет, скорее, познающий правду о своем внешнем незаконном происхождении, о своих целях, возорных злоупотреблениях, ибо это судный день литературы. Язык, сознающий, что является собой вид инцеста, кровосмешительной связи, не бытия с бытием, сам от себя самоубийственно отрекается. И такую книгу написала женщина? Невероятно. Ее должен был Написать какой-нибудь математик и то лишь такой, который своейю математикой проверил и проклял литературу.